Глава восьмая. Зал был полон. Ёлка сияла как сказочная королева, гремела музыка, счастливый смех и веселье слышались со всех сторон. Крис, как всегда, прошёл, введя за собой Алю в самый дальний угол, вдавился в стену, как истинный греческий атлант, подпирающий небосвод, и стал наблюдать за окружающими с неизменной ироничной улыбкой. Крис, а ты вообще умеешь веселиться? Или так и будешь стоять столбом. Я похож на столб? Как мило это звучит из твоих прекрасных уст. Не прошло и минуты, как к Кале подошёл высокий парень. Разрешите вас пригласить на танец, если, конечно, ваш спутник не будет против. Спутник не будет против, ответил Крис в той же изысканной манере и даже поклонился. Прошу вас. Аля фантастически танцует. Значит, мне повезло. Благодарю вас, юноша. Ответив у незнакомки, взяв Алю за руку, провёл в самый центр зала, обхватил за талию и закружил в медленном танце. Разрешите представиться. Меня зовут Виктор, студент, родился и вырос в Ленинграде. Думаю, для одного танца достаточно имени. Виктор, так кажется, с латинского переводится как победитель, а в христианстве означает победу Иисуса над всеми грехами и смертью. Удивили, честно. Что победитель, конечно, знал, но всё остальное? А что означает имя Аля? Аля это тайна за семью замками. Не пытайтесь разгадать. Мне достаточно и того, что я вижу и чувствую. Аля огляделась по сторонам. Её раздражал этот высокий, смогулый, с голубыми глазами и вьющимися волосами парень. Ей хотелось прервать танец и подойти к Крису, который выглядел абсолютно несчастным. в этой праздничной, весёлой толпе. Краем глаза она заметила Нину, которая танцуя с мужем, не отрывала влюблённого взгляда от Георгия, а тот, танцуя с Полиной, разглядывал лица красивых девушек, потом переводил взгляд на ту, которую выбрал для себя в жёны, довольно улыбался, гладил любимую по волосам и что-то шептал на ухо. Ровно в 12 часов музыка смолкла, и в полной тишине раздался бой курантов, а затем гимн Советского Союза. После гимна неожиданно объявили конкурс на самую красивую девушку, которая должна была стать королевой бала. Девушки засуетились, стали поправлять причёски, некоторые отправились в дамскую комнату обновить макияж, и когда на сцену вышла комиссия и объявила победительницу, все взоры обратились в сторону Полины. Ей предложили подняться на сцену и помогли надеть корону, сияющую всеми цветами радуги. Представляю, сколько девушек с этой минуты возненавидит нашу Полину, произнёс Крис. Она даже не осознаёт, насколько хороша, ответила Аля. Крис, смотри, Георгий просто рыцарь. Георгий поднялся на сцену, взял Полину за руку и под всплеск аплодисментов увёл её за кулисы. Я не хочу никогда больше видеть тебя в этом красном платье, если хочешь, чтобы мы с тобой поженились, жёстко сказал Георгий. И сними эту корону, не позорься. После столь торжественного события народ стал потихоньку расходиться, чтобы продолжить праздновать 1973 год уже с шампанским, оливье, винегретом, отварным картофелем и селёдкой.